Глава третья. Знать служивых. Если даже иметь коня, способного пробежать тысячу ли, но не иметь доброго кучера, то это будет все равно, что не иметь коня вообще. Конь становится ценным только тогда, когда добрый конь обретает доброго кучера. Они тогда, как барабаны палочки. Среди служивых тоже есть люди на тысячу ли с высокими идеалами и верные до смерти. Таковы эти люди. Но полностью использовать их способности в тысячу ли способен лишь умный. Цзин Годзюнь был в хороших отношениях с Дзи Маобянем. Однако у Дзи Маобяня, как человека, было множество недостатков. Поэтому домашние Годзюня были опечалены. Некто по имени Шивей предостерегал Годзюня, но тот не слушал. Шивей подал в отставку и ушел. Тогда собственный сын Манчан Дзюнь стал предостерегать Дзин Годзюня, но тот вспылил и сказал, «Чтоб вы все пропали, даже если ради Дзи Маобяня мне придется разрушить свой собственный дом, я не остановлюсь и перед этим». И он отвел Мяобяню самое почетное место, а старшему сыну велел прислуживать ему, подавая по утрам и вечерам еду. Через несколько лет умер Вэйван, и на престол зашел Сюаньван. Отношения о Дзинга Дзюня с Сюэньваном не сложились. Он вышел в отставку и удалился в свою крепость Сюэ, где и жил с Дзи Мяобянем. По прошествии недолгого времени Дзи Маобянь решил покинуть его и просить аудиенции у Сюэньвана. Дзин Дзюнь сказал, «Царь мною очень недоволен. Если вы явитесь к нему, вас может постигнуть смерть». Дзи Маобянь сказал, «Я не цепляюсь за жизнь. Прошу меня отпустить непременно». Дзин Дзюнь не смог его удержать. Дзи Маобянь отправился в путь и прибыл в Ци. Услышав об этом, Сянь Ван принял его, затаив гнев. Когда Дзи Маобянь предстал пред ним, Сянь Вань сказал, «Вы тот, кого любил и слушал Годзюн?» Дзи Маобянь отвечал, «Любил – это было, но чтобы слушал – нет, такого не было». «Когда вы, сударь, были наследником престола, я, Бянь, говорил Дзинько Дзюню. Наследник лишен доброты, у него толстые уши и взгляд, как у Борова. У таких строптивый нрав. Не лучше ли убрать наследника, а вместо него посадить Сяоши, сына госпожи Вэй Но Дзинько Дзюнь тогда заплакал и сказал, «Это немыслимо, я такого не перенесу». Если бы Дзинго Дзюнь послушал тогда меня, Бяня, и сделал это, сейчас бы не было таких изобразий. Это первое. Когда мы приехали в Сюэ, Джао Ян предлагал обменять Сюэ на земли в несколько раз ее превосходящие. Я, Бянь, тогда вновь сказал, что следует прислушаться к этому предложению. Но Дзинго Дзюнь отвечал – «Я получил Сюя от прежнего царя, и хотя я в опале у нового царя, как оправдаюсь я перед прежним царем, если так поступлю? К тому же в Сюя храм предков прежнего нашего царя. Как же я могу отдать чувствам храм нашего покойного властителя?» «И он вновь не послушал меня, Бяня. Это второе». Сиань Ван глубоко вздохнул и, изменившись в лице, сказал «Дзинго Дзюнь хранил верность мне одному, а я, несчастный, по молодости лет, ничего не ведал. Не могли бы вы призвать ко мне Динго Дзюня, хоть ненадолго?» Дзима обянь отвечал «Почтительно повинуюсь». Дзингу Дзюнь прибыл в одежде, дарованной Вайваном. Голова его была покрыта шлемом, за поясом меч. Сень чтобы встретить его, выехал в предместье и прослезился, завидев его вдали. Когда Дзингу Дзюнь приблизился, он стал упрашивать его занять пост сяна. Дзингу Дзюнь отказывался, но ничего не мог поделать, и пост сяна принял. Через десять дней под предлогом болезни он вновь просил об отставке и через три дня упорных уговоров ее получил. Дзинго Дзюнь, можно сказать, к этому времени уже познал людей. А кто познал людей, того не смутишь наветом. Именно поэтому Дзи Маобянь был готов расстаться со всеми радостями жизни и встретить любые страдания и беды.